Глава восьмая. Пресвятая Богородица, умоли единородного сына твоего, да упокоит усопшего раба Божьего Андрея в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь. Разнесла вера. Все три сестры перекрестились. Скудная поминальная трапеза девятого дня, картошка с солеными огурцами, была окончена. Вот и все. — сказала Лида. — Душа папина на дороге краю и нам пора. — В рай? — усмехнулась Вера. — Не время ерничать, — поморщилась Лида. — Мы уезжаем. — Интересно, куда? — поинтересовалась Вера. — Народу теперь все дороги открыты. Это не про нас. — Папа не успел вам рассказать, — сказала Лида. Незадолго до смерти он говорил с Луначарским. Тот обещал помочь с выездом. Так вот, французские визы готовы. Места в поезде тоже. Для нас трех. Теперь для трех. С горечью добавила она. Вера была изумлена так, что даже ее узкие темные в отца глаза расширились. — Но ты же не хотела уезжать! — воскликнула она. — Это было в другой жизни! — ответила Лида. И горячо проговорила. Как можно теперь здесь оставаться? Нет того добра, которое папа не сделал бы для них, а они его убили. Прости меня, Господи, но я этого никогда не прощу. И то сознание, что меня сейчас убьют, да что сознание, физическое ощущение, его я тоже не забуду никогда. Теперь не имею права забыть, с какой-то особенной твердостью добавила она. Веру насторожила эта интонация. «Почему теперь?» — с подозрением спросила она. Лида не ответила. «Впрочем, для Веры главным сейчас было не настроение сестры, а иконы, а коллекция?» — спросила Вера. «Куда мы все это денем?» «Часть икон нам разрешили вывести», — объяснила Лида. «Один ящик, без рис. Ризы для большевиков представляют ценность». с усмешкой добавила она. «Что ж, надо спасти хотя бы часть. Все, что останется здесь, мы уже не спасем». Надя сделала протестующий жест, словно селись возразить, но изо рта у нее вырвалось только мычание. «Что, Наденька?» — ласково спросила Лида. «Ну скажи, скажи!» «Ребенка надо лечить», — твердо произнесла она. «И так решено. Собирайтесь». Лида вышла из комнаты. Надя снова попыталась что-то сказать. «Что?» – рассеянно спросила Вера. Она была погружена в собственные мысли и весьма практического толка. Впрочем, других у нее и быть не могло. «Погулять хочешь? Иди, только не отходи от дома». По найденному лицу не похоже было, чтобы Вера угадала ее желание. Но Вере было сейчас не до детских капризов. Она вскочила за стола, и выбежала из комнаты. Когда Вера вошла к Лиде, та доставала из выдвинутых ящиков своего письменного стола бумаги и, быстро просматривая, бросала их либо на пол, либо в открытый чемодан, стоящий на консоли. Несколько минут Вера наблюдала за этим нервным действом. Лида не обращала на нее внимания. «Значит, с Федором ты расстаешься?» — наконец спросила Вера. «По-моему, это само собой понятно». По-прежнему, не глядя на нее, ответила Лида. «Мне странно, что ты спрашиваешь. Его отец убил нашего отца. А Федор тебе жизнь спас, если ты забыла». «Жизнь?» Лида наконец взглянула на сестру. «Ты думаешь, я живу?» Неожиданно она закрыла лицо руками и, сев на кровать, заплакала. Вера села рядом, обняла ее и расстроенно проговорила. «Ну что ты?» «Лидочка, не плачь! Я у меня сердце мертвое!» Сквозь слезы произнесла Лида. «И ты не знаешь всего!» «Чего всего?» — насторожилась Вера. «Лида, чего я не знаю!» Но та уже взяла себя в руки. «Я не могу тебе рассказать!» Она утерла слезы и сразу же превратилась в привычную Лиду, умеющую держать себя в руках. «Не спрашивай, прошу тебя, Верочка!» «Иди, собирайся. Мы уезжаем через три дня. А я уже не дни, часы считаю». Что оставалось делать? Вера знала характер своей старшей сестры. По виду нежнейшее существо, а внутри — кремень. Выходя из комнаты, Вера все же спросила. «Ты с ним даже не встретишься?» Ей важно было это знать. «Не говори мне о нем больше. Прошу тебя». Снова погрузившись в разбор бумаг, ответила Лида. Все время, пока шла через оборотневу пустошь, пока сидела на пороге баньки над прудом, в излюбленном для важных размышлений ангеловском месте, Вера думала об этих словах сестры. Все ее планы на будущее исходили теперь из них. Погрузившись в свои мысли, Вера не заметила, как через пустошь Прошел от деревни к усадебной калитки высокий узкоплечий мужчина в комиссарской кожанке. А между тем этому человеку предстояло перевернуть всю ее жизнь. Смирнов вошел в ангеловский особняк без стука. Ноги о лежащей двери половичок, правда, вытер, но лишь потому, что самому мешали комья глины, налипшие на сапоги. Пока обыскивали все эти клети и подклети в каждом из дворов деревни Ангелова, Его тошнить уже стало от деревенских запахов. Все-таки он сугубо городской человек, и то, что именно его бросили на продразверстку, это мелкая пакость товарища Евдокимова, мечтающего его подсидеть. «Хоть на посев оставьте!» Глядя, как красноармейцы выносят и складывают на телегу мешки с картошкой, мрачно проговорил мужик лет сорока. Обыск у него был закончен. «Дети мои зимой с голоду помрут. Вам ничто, а сами-то весной что сеять будете?» «Да влеет везло бы его», — усмехнулся Смирнов. «Завтрашний день сам о себе подумает. Забыл? Вы же тут богомольные. Иконостас у вас знаменитый». «Где, кстати, этот иконостас?» — повернулся он к сопровождавшему их председателю местного комитета бедноты. «Церковь заколоченная», — доложил тот. «А иконы ангелов вывез. Барин». «Теперь бар нету», — поморщился Смирнов. «Где он, этот ангелов?» «А помер», — услужливо сообщил комбетчик. «Тимофей Кондратьев его порешил. Папаша Федора Тимофеевича, который уездный голова теперь «А иконостас где?» «Не могу знать». В усадьбе, видать, в особняке у ангеловских дочек. В этот-то особняк и вошел теперь Смирнов. Как можно выбрать? Это выше моих сил. Лида перекрестилась и положила в дубовый ящик первую икону. Выбор тех, которые предстояло спасти, в самом деле был невыносим для неё. Услышав шаги за дверью, она замерла. Шаги были тяжелые, явно мужские. А ведь мужчин в доме не было. День добрый. Дверь открылась без стука, и на пороге встал человек в кожанке. Сердце у Лиды сначала взлетело к горлу, потом ухнуло вниз. Ничего хорошего этот визит не предвещал. Ах, если бы не железнодорожные билеты. Конечно, они бежали бы из Ангелова в тот же день, когда получили французские визы. А теперь? Для чего явился этот в кожанке? «Комиссар? А может, и чекист?» «Здравствуйте!» Стараясь, чтобы не дрожал голос, сказала Лида. «Что вам угодно?» «Да вот на иконостас пришел посмотреть». Он подошел к ящикам, стал открывать их один за другим, то и дело хмыкая. «Откуда вы знаете про иконостас?» спросила Лида. При этом она незаметно окидывала его взглядом, пытаясь понять, кто он такой. «Происхождение мое оцениваете», — не глядя на нее, насмешливо заметил комиссар. «Из кухаркиных детей, да». «Дело не в происхождении», — все же смутилась Лиды. Она выразительно посмотрела на его коженку и на ган. Он перехватил ее взгляд и кивнул все с той же насмешкой. «Правильно понимаете, что теперь главное. А про иконостас и про всю вашу ангеловскую коллекцию я читал. «Надо же знать, что нам от бывших людей досталось!» «Не нравятся мои слова?» Заметил он Лидину реакцию и неожиданно заявил. «А вот вы мне очень даже нравитесь!» Он подошел к ней и, усмехаясь, посмотрел ей в глаза. Лида отшатнулась. «На вашем месте я бы радовался!» Заметил он. «Чему?» Вместо ответа он притянул Лиду к себе. Она вскрикнула. На него это не произвело ни малейшего впечатления. Тут дверь зала распахнулась. «Ах ты, сволочь!» — воскликнула Вера. Бросившись сзади, она вцепилась в ворот кожанки и резко за него дернула. От неожиданности комиссар покачнулся и отпустил Лиду. «Это что еще за фурия?» — глядя на Веру, воскликнул он. «Фурия или нет?» Но в ярости Вера в самом деле производила сильное впечатление. Всё, что в обычном состоянии казалось в ее внешности слишком резким, сейчас выглядело ярким и выразительным. «Ладно», — протянул он, — «другие б на вашем месте спасибо сказали. А с вещичками поаккуратнее. Если что пропадет, с вас спрос будет». «С какой стати вы будете спрашивать?» — возмутилась Вера. Видимо, она действительно произвела на него впечатление. Во всяком случае, он снизошел даже до объяснения. — С такой, что все это теперь национализировано и будет изъято. — Это... это... Вера не знала, что сказать. — Это же музейное, — выпалила она. — Хочешь сказать, что у тебя музей тут? — хмыкнул комиссар. «А, по-моему, обычное барское кубло. На музей мандат должен быть», — отрезал он. «Есть у тебя мандат?» «Вот то-то. Готовьте вещи к изъятию». Уже выходя из зала, он обернулся и сказал. «Фанабериться особо не советую», — и добавил с гнусной усмешкой. «До встречи, красавицы!» «Тебе еще что-то непонятно?» Дождавшись, как достигнут шаги, воскликнула Лида. «Собираешься ждать его возвращения? Вещи собирай!» Взяв себя в руки, распорядилась она. «А я иконы в ящик уложу». Вера не сразу вышла из зала. Но не из страха, что товарищ в кожанке может поджидать ее в коридоре. Неожиданно вырвавшиеся у нее слова о музее, которому якобы принадлежит коллекция, а главное ответ этого — то ли комиссара, то ли чекиста. Вот что занимало теперь ее разум.